Глава 25. Отель «Исландия». 1928 год. Мой отец Ханс-Хенрик Бьёрнсон, старший сын Свейна и Георгии Бьёрнсенов, которые потом стали президентской четой в Бесостадере. Он родился в 1908 году и был на четыре года младше мамы Гвюдрун Марсибель Сальберг Саломонс Доттер. Она была дочерью вышеупомянутой Вербьер Кьонсдоттер с острова Стаглей и ее сожителя Саламона Хетельсона с острова Хергельсей, который утонул в шторм 1927 года. Маму всегда звали Масса. Она носила три имени в честь трех женщин, которые лучше всего относились к бабушке. «Поскольку у меня утроба такая малоурожайная, пришлось мне все имена израсходовать на масочку». И это оправдывало себя. Как бы то ни было, это факт. В маме соединились три разных человека, чтобы в итоге вышел один — добрый. Точнее, добрый в третьей степени. Если бабушка была добрая-добрая, то мама была добрая-добрая-добрая. А потом родилась я. И я была недобрая. Неизвестно почему я оказалась полностью лишена этой брейдафьорской доброты островной ласковости, самоотверженности и жертвенности. Я была скверная мать и еще более скверная бабушка. Мама с отцом познакомились на танцах в отеле Исландия, по крайней мере, так рассказывают. Может быть, они наоборот встретились в сумеречном переулке за помойным баком и сразу же сбросили трусы. Что мы знаем о нашем происхождении? Не больше, чем Бог о происхождении Вселенной. Масса была пышущая здоровье островитянка в услужении у Фрухепфнер по адресу хапнарстрайте, 5. Отец робкий и бледный умник, пока что не выпорхнувший из гимназии привилегированный мальчик, живущий на южном берегу реки Явикского озера во втором по пышности доме в городе. Этот дом построил прадедушка Бьорн, министр Исландии номер два, только пожить в нем почти не успел. Дедушка с бабушкой к тому времени уже стали послами в Копенгагене, и Ханси, мой папа, жил в громадном особняке один, лишь с кухаркой Мангой и тетей Беттой, сестрой дедушки, которая должна была приглядывать за мальчиком, а потом винила случившимся только себя. В молодости ее выдернули домой с учебы в Копенгагене и поручили организовывать банкеты для своего брата-министра. Папин лучший друг был Бенни Торс, Он жил в соседнем доме по адресу фрикер век 11, и это был лучший дом в городе. Отец этого Бенни был самым богатым человеком в Исландии, а его брат потом стал премьер-министром. Как мог юноша из такой среды увлечься работницей с Запада, которая была зачата в открытой лодке на море близ ледника, и вдобавок была женщиной с прошлым, и на целых 4 года старше него? «Сделать меня было, наверное, непростой задачей». Но Бонд с небесного хутора так расставил свои сети и переметы в Житейском море, что именно в тот вечер папе было суждено загулять с братьями Торс в подвале на Фрикеркьювек и увязаться с ними на танцы в отеле «Исландия», что на углу Страйти и Страйти по пути швырять камешками вуток на озере и распевать новый шлягер прямо в лицо полицейским, которые встретили их в переулке в УНР-Страйте. «Ice cream for ice cream!» Кричу, требуя мороженого. Английский. А мама в это время наводила красоту на чердаке дома в Хабнер-Страйте и хихикала с подругой Эльбертиной, широколицей учительской дочкой из Тикисхольма. Зайдя в отель, папа, конечно же, первым делом направился в туалет. И до тех пор, пока не пришла мама, промешкал там, слушая, как пьяный влоск сотрудник Эймскипа Эймскип исландская пароходная компания, основанная в 1914 году. Обеспечением финансовой базы для покупки пароходов занимался Тор Йемсон, а первый председатель правления Свен Бьорнсон. Расточает похвалы его отцу Свейну, основавшему эту компанию. «Твой папаша был просто выдающийся человек. А что, ему там в посольстве не скучно?» И так все сошлось одно к одному. Когда папа наконец вышел из мужской уборной отеля Исландия, его взгляд упал на девушку, которая вместе с подругой только что села за столик. Дебилорукая и пышнобровая покорительница со Свепнейер, у которой были трое на сердце и еще один в баре. Сквозь гомон танцующей публики Светловолосый Зефир шепнул ей что-то важное, и она обернулась как раз в тот момент, когда папа проходил мимо. темно красная помада обожгла его душу, а также черные брови и голубые, как морская галька, глаза. И кожа белая, равномерно белая, подобно белому штилю на море близ этих сказочных островов. Он не умел обращаться с девушками, ни до того, ни после — Но тут он ощутил какой-то очаровывающий прилив уверенности в тот самый миг, когда под взглядом Брейдов глаз его сердце замерло, а в висках застучало. Мама покосилась на свою подругу, и они вместе ухмыльнулись. «Вот они какие, рейкьявикские парни!» Два стакана спустя он, будто лосось, протискивающийся на перерез сквозь косяк сельди, протащился через танцпол и завершил свой путь возле ее столика. «Значит, подружки выбрали себе столик прямо у танцпола!» — кричу я из яичников своей матери. Пошатываясь, он занял место и принялся дурачиться. Вытянул руки по швам и выставил правую ладонь, а правую ногу поднял и загоготал, как будто изображал гуся, пытающегося помочиться по собачьи. Он проделал это по крайней мере трижды и изобразил гуся, который пытается поднять ножку по собачьи. Мама отнеслась к этому вздору с поистине исландским смирением и одарила его тремя улыбками из пяти возможных. Ни одна женщина не устоит перед мужчиной, который ради нее начинает вести себя по-дурацки. Это, без сомнения, означает признание в любви. Потом пересела на другой стул как раз за миг до того, как моего отца поразила в затылок невидимая молния и притянула его на освободившееся сиденье. «Как тебя зовут?» — спросил он мокрыми губами. «Что?» В этот момент оркестр играл польский рил. «Как тебя звать?» Гвидрун Марсибиль. Мама бросила взгляд на свою подругу Берту, которая сидела по другую сторону столика, противоречивое выражение лица и черные кудри. «Что?» Гвидрун Марсибиль. Мама снова бросила взгляд на Берту, которая сидела по другую сторону столика с усмешкой на лице. Подбородок большой, глазки маленькие, а между глазами расстояние в ладонь. «Гвюдрун Марсибиль», — повторил он за ней и спустил пьяный вздох. Так бегун, по окончании дня, достигший финиша и услышавший, как объявляют его результат, повторяет его про себя, прежде чем дать себе отдышаться. «Гвюдрун Марсибиль». «А тебя?» «Что?» «Тебя как зовут?» — в голосе усмешка. «Меня? Меня Ян Флеминг. Ян Флеминг Педерсон Хафтрой. «Ты датчанин, что ли?» «Я такой датский дочанин, что дальше некуда, и ничего я с этим поделать не могу». Он потянул кожу возле правого запястья пальцами левой руки и отпустил как резинку. Он проделал это еще раз, а потом изо всех сил ударил себя по руке, потом по голове, потом дал самому себе пощечину. «Вот не могу, и все тут. Такой, черт возьми, датский, что дальше некуда». «Но ведь ты хорошо говоришь по-исландски». «Ты замужем?» «Да». «И где же он?» «Вон он». «Где?» «Вот». Она указала на малорослого большеголового мужчину, который шел к их столику с бутылкой вина, тремя бокалами и архисерьезным лицом. «Этот лобастый?» «Да». Смех. «И как его зовут?» «Алли». «Алли?» «Ну да. Адельстейн». «Адельстейн». «Ага. Или просто Стейн». Речь идет о поэте Стейне Стейнере. Стейн Стейнер. Настоящее имя Адельстейн Кристмюнсон. 1908-1958 годы. Крупнейший исландский поэт-модернист, одним из первых в Исландии начавший писать свободным стихом, без обязательной рифмовки и аллитераций. Его наиболее известное произведение Поэма Время и вода, 1948 год. Или Стейн, он что ли сам не может определиться? Вот если б я был твоим женихом, а у тебя глаза, как камешки, два камешка. И что? А можно я их себе возьму? Он выговаривал слова нечетко у него заплетался язык от опьянения, а вехор над долбом отчаянно трясся. «Себе?» «Да, можно их взять себе?» И тут случилось нечто странное. Наверное, в ткани судьбы спустилась петля, иначе это никак нельзя было объяснить. «Да-да!» Малорослый лобастый мужчина подошел к столику и поставил на него свои три бокала и бутылку. Вино в ней было, судя по всему, испанское. Он сказал что-то, чего никто не расслышал, и уселся напротив мамы. Его серьезные глаза под непомерным лбом были как две хижины под высокой горой. Он наполнил бокалы. Выглядел он при этом неловко, как будто предлагал другим вино впервые в жизни. «Алли, это... это Ян э, Флеминг, да? А тебя в самом деле зовут Ян? Ты вроде никакой не Ян, ты исландец». «Это Бьорнсон, буржуйский сынок», сказал Лобастей на удивление сильным грудным голосом который струился из его чудушного тела, словно канат из лодки. «Правда? А ты его знаешь?» — спросила мама. «Я думал, что таким желторотиком пить нельзя». Это произнес голос гора сквозь пьяный гомон. «Что?» — переспросил папа из глубин хмеля. Два камешка, которые дала ему мама, он положил на столе перед собой и улыбался им потаённой улыбкой. Адельстейн не обратил на него внимания и наполнил бокалы. «Выпьем!» Мама и Берта чокнулись с ним. «А, вот ты где, голубчик, да еще за одним столом с большевиками!» Бенни Торс и его брат Хильмар подошли к столику и властно и уверенно возвышались над ними. «Все с тобой ясно, пить ты не умеешь. Как говорил наш брат Рики, надо выбирать собутыльников выше себя, а не ниже. Пошли, нам уже пора». А я и не знал, что датских селёдочных принцев вообще выпускают из дворца», проговорил Адельстейн. «Автор, издай книжку», — ответил Бенни. Так иногда говорили про пьющих литераторов. Каждая их новая книга воспринималась как очередной шаг к падению. Люди знали, что в Исландии может быть только подвое настоящих поэтов одновременно, а в те годы «Право быть поэтами» Было отдано Давиду Стефаунсону и Эйнеру Бенедиктсону. «А вот возьму и издам. Тогда посмотрим, кто тут выше, а кто ниже. Вас-то все забудут, едва положат в гроб», — отвечал Лобастый. На это Бенни со своим торсом собрался побить неизданного автора, но брат Хильмар не дал ему распустить руки. Адельстейн повернулся к папе, и его голос гора прогремел. «Проклятие на оба ваших рода!» Нам долго пришлось бороться с этим проклятием Стейна Стейнера, величайшего поэта Исландии в XX веке, который тогда процитировал, если не ошибаюсь, последние слова Меркуцио из «Ромео и Джульетты». А что касается братьев Торс, то в некоторых ветвях их рода это проклятие еще вовсю действует. Братья Торс подняли папу со стула и увели с собой. На танцполе гремела музыка, за столиками — заигрывание и разговоры. У стойки бармены принимали деньги, а посетители — на грудь. На стенах висели дешевые картины. Все было отмечено печатью настоящего. У всех лица соответствовали текущему времени — октябрю 28 -го. И никто не знал, что ждет их за порогом — простор голубой или суровый бой. Ханси, папа, отправился со своими приятелями в Тингхольд. Им кто-то сказал, что на улице бергстада будет ночная вечеринка. Во дворе по улице Грюндерстик они набрели на лежащего человека. На нем было дорогое пальто и недешевые ботинки, и он лежал, как мраморная статуя, рухнувшая с пьедестала. Они подняли его на ноги, и немолодой мужчина что-то пробурчал им заплетающимся языком. Папе этот эпизод врезался в память, ведь раньше он никогда не видел поэта Эйнара Бена. Эйнар Бенедиксон. В разговорной речи часто называется Эйнар Бен. 1864-1940 годы. Один из крупнейших исландских поэтов рубежа 19-20 веков. Писал в неоромантической манере. «Вечеринка была в мансарде». А помещение там, очевидно, было тесное, потому что очередь занимала всю лестницу и заканчивалась на улице. Компания юношей в шляпах стояла на ступеньках в сумерках. Они, по обыкновению всех мужчин, надувались друг перед другом. Осенний сумрак был тихим и мягким. Эхо голосов разносилось по голым дворам, где не было ни одного дерева. Братья Торс примкнули к компании, а папа остался стоять на асфальте улицы, Руки в карманы, хмельное, долговязый, как и подобает рейкьявикским отрокам во все времена. И думал о бредо девушке, которая подарила ему два красивых морских камешка. Он играл ими в кармане, и они щелкали друг от друга. Вдруг он увидел того самого поэта в пальто. Тот переходил дорогу чуть ниже по переулку, Два раза чуть не упал, но в конце концов ухватился за фонарный столб и посмотрел в ту сторону, откуда доносился гул голосов. В какой-то миг казалось, престарелый джентльмен вот-вот побежит на этот звук. Но он побрел прочь, за угол, вверх по Тинхальту. Брошен жребий, брошен камень. Камнями он играл на виду у прославленного поэта, в то время как его девушку в последний раз провожала домой неизвестность. Да, именно так оно и было. Мама предпочла папу Стейну Стейнеру, предпочла посольского сынка, езде в незнаемое. Аллюзия на заглаве книги стихов Стейна Стейнера «Поездка без плана», 1942 год. И жестоко поплатилась за это. Так подтвердилось древнее изречение, что бросать поэта в грешно. Вымышленная цитата.